Глава 30 Однако именно благодаря этим напыщенным глупостям к магазину Салара, торгующему обувью марки Чирола, в самое короткое время пришел настоящий успех. Джильолы и Пенуччи едва не лопались от гордости. Еще бы, про них написали в газете. Но даже слава не избавила их от духа соперничества. Каждая спешила приписать успехи себе, а любые ошибки свалить на другую. Лишь в одном пункте они были единодушны. считая калаш Лилы отвратительной мазнёй. Покупателям, которые останавливались, чтобы получше рассмотреть картину, они почти открыто хамили. Статьи из «Рима» и «Вечернего Неаполя они вырезали, поместили в рамку и повесили на стену. Но про статью из «Иль Матино дружно забыли. Всего за несколько месяцев от Рождества до Пасхи Солара и Карачи заработали кучу денег. Стефано вздохнул свободнее. Обе его лавки приносили хороший доход. Сапожная мастерская работала на полную мощность. Обувной магазин на пьяце Мартири доказал то, что сам он знал и раньше. Обувь, придуманная Лилой несколько лет назад, имела все шансы найти спрос не только в квартале Ретифилла, на Виафория или Корсо-Гарибальде. Она вызывала живой интерес и со стороны богатой публики, готовой покупать то, что нравится, не глядя на цену. Это была важная доля рынка, И ее следовало закрепить за собой и дальше расширять. Весной в витринах дешевых магазинов на окраине города стали появляться подделки под обувь Чирулла, что служило еще одним доказательством ее популярности. Они практически ничем не отличались от настоящих, разве что кайма чуть другого цвета или пряжка чуть другой формы. В дело мгновенно вмешался Микели Салара, угрозами, поставивший на место предприемчивых конкурентов, и остановивший распространение подделок. Но при этом он был твердо убежден, что для дальнейшего развития бизнеса необходимо расширять ассортимент продукции за счет новых моделей. Однажды вечером он пригласил в магазин на пьяцца мартире брата, супругов Карачи, Рино и, само собой, Джильолу Пеннуччу. К всеобщему удивлению, Стефан явился один, отговорившись с тем, что его жена плохо себя чувствует. «Братьям Саларе это не понравилось». «Без Лины нам и обсуждать нечего», — сказал Микеле, вызвав недовольство Джильолы. Но тут подал голос Рино. Он заявил, что было ложью от первого до последнего слова, что они с отцом давно разработали новые модели, которые намерены представить на сентябрьской выставке в Ореццо. Микеле ему не поверил, и еще больше рассверепев, сказал, что им нужны по-настоящему новые модели, а не всякий мусор. «Твоя жена должна быть здесь. Иди и приведи ее. Моя жена с утра до ночи работает в лавке и по вечерам должна сидеть дома и заботиться о муже», — неожиданно резко возразил он. «Хорошо», — ответил Микеле, и его красивое лицо исказило гримаса злобы. «Но ты все-таки сделай так, чтобы она о нас тоже немного позаботилась». В результате все участники встречи расходились расстроенными, но особенно негодовали Джильола и Пеннуча. Обе, хоть и по разным причинам, ненавидели Лилу и считали недопустимым, что Микеле так с ней носится. В последующие дни их раздражение только росло. Любая мелочь выводила их из себя, и в магазине не утихали ссоры. Примерно тогда же, по-моему, уже наступил март, между ними вспыхнула перепалка, подробности которой мне почти неизвестны. Как-то днем, когда они в очередной раз что-то не поделили, Джильёла влепила Пенуччи по щёчину. нажаловалась Рину, и тот, возомнив себя крупной шишкой, заявился в магазин и с хозяйским видом стал отчитывать Джильёлу. Джильёла не осталась в долгу и высказала все, что о нем думала. Рину возмутился и сказал, что увольняет Джильёлу. «Завтрашнего дня», — сказал он, — «опять будешь». Набивать рекоты и вафельные трубочки. Через несколько минут в магазине появился Микеле. Он улыбнулся Рину, а потом вывел его за дверь на площадь и показал ему вывеску над входом. Дружище, сказал он, это магазин Салара, и не тебе приходить сюда и говорить моей невесте, что она уволена. Рино напомнил ему, что оборудование магазина куплено на деньги его зятя, а сам он лично производит всю эту обувь, так что у него есть кое-какие права. В это время Джильёла и Пинуча, почувствовав поддержку со стороны мужчин, сцепились пуще прежнего. Микеле и Рино вернулись в магазин и попытались их разнять, но не смогли. Микеле, потеряв всякое терпение, заявил, что увольняет обеих, а управление магазином передается Юрий Карачи. «Лили? Их магазин?» Обе девицы мгновенно замолчали, и даже Рино от неожиданности утратил дар речи. Но вскоре спор возобновился с новой силой. На этот раз Джильйоло, Пенучи и Рину выступили единым фронтом против Микели. «Да это безумие! Зачем она нам? Это Лина! У нас прекрасные продажи, и я сам придумал все эти модели!» Она тогда еще была сопливой девчонкой и так далее и тому подобное. Они уже не говорили, а орали. Неизвестно, сколько еще продолжалась бы эта свара, если бы не неожиданное происшествие. Внезапно коллаж с портретом Лилы, с полосами черной бумаги, с фотографией и толстыми цветными линиями вдруг издал сухой треск и вспыхнул ярким пламенем. Когда это случилось, Пиноча стояла спиной к портрету, Пламя столбом взметнулось вверх и опалило ей волосы, которые не сгорели только потому, что Рино кинулся к ней и голыми руками потушил огонь.